Глава 77. Хрома Из всех рас, порожденных семенами, нет никого ужаснее Чат -ни С концом 10-го цикла и началом одиннадцатого го Минитрия узрела Раши, алых круглых существ, что передвигаются на тонких усиках. Найдя жертву, Раши вонзает в нее усики и сосет кровь, покуда не разрастется так, что полностью поглотит голову носителя. Эти кровососущие отродья и сейчас кишат в своих норах, где-то в недрах чаще. Доклад об обстановке в Минитрии в начале одиннадцатого цикла. Я и не предполагал, что продираться сквозь чащу окажется так трудно. Горстка солдат, заставшая наш уход, почти не надеялась больше нас увидеть. Лес быстро оправдал свое название, сгустившись настолько, что между деревьев не осталось ни намека на тропку. Как ни пытался белый свет пробиться сюда, перепутанные сплошным полотном кроны его не впускали. В носу уже свербело от запаха земли и листвы. Под ногами потрескивали прутья, особенно под ногами норы, оставляющие на лесной подстилке отчетливые следы. Она шла во главе. Я между ней и Говардом, Вооруженный мощной секирой и в облачении павшего сородича, которое заставили надеть. Меховые юбки, увешанные как звериными, так и людскими черепами и окарскими клыками. Они брицали этакой связкой погибельных колокольчиков, будто даже в смерти не прекращая биться друг с другом. Мое плечо укрывал меховой наплечник, а в остальном тело было вручено во власть природы. Секира обладала непривычным весом, однако в руку легла, как влитая, хотя я прежде не имел дела с подобным оружием. Нора впереди с трудом шагала сквозь узкий просвет, подволакивая тяжелую правую ногу. Ее протезы стали странно жужжать, а дышала она все шумнее, при этом отчаянно сились скрыть усталость. Для такой местности ее новое тело не приспособлено. На листве металлические ступни то и дело подскальзывались все чаще и чаще. На очередной раз к ней подбежал Говард. «Привал!» Нора его оттолкнула и встала. «Я не устала!» — садышкой проговорила она. Стоило ей приоткрыть накидку, я заметил, что на правую ногу нора вдобавок и хромает. Как видно, протез сильно натирал плоть и давил на кость. Чем дольше я наблюдал за ней, тем яснее осознавал правду. Новое тело — не столько ее козырь, сколько бремя. Та нора из моей памяти обладала быстротой и прытью, была беспощадна и люта. Ныне же передо мной упрямая душа, не признающая поражение, что заточена в кое-как собранной искусственной оболочке. «Ах, владыки!» Осела села вдруг нора назад, стискивая левую ногу. Говард опять был тут как тут. «Что с тобой?» Она покривилась, вжимая обсидиановый кулак в мышцы бедра и болезненно зашипела сквозь сжатые губы. Лоб еще больше собрался морщинами. «Ногу свело». Солдат тут же принялся разминать бедро, но она неуклюже его оттолкнула. «Я в норме». «Гоган, дай мне сил» проворчал я и встал на колено спиной перед ней. «Залезай!» «Вот еще!» — фыркнула она. «Сама пойду!» «Ты нас задерживаешь! Солнце уже заходит! Мы так не успеем никуда добраться, так что сказано «Залезай!» Она покраснела. «С какого перепугу ты решил, что мне нужна помощь?» «Хватит уже выделываться! К чему твоя спесь?» «Если мы еле плетемся!» Я все еще стоял на колени, повернув к ним голову. Они с Говардом переглянулись. «Ладно, но только рыпнись, прикончу на месте!» Пригрозила она и вскарабкалась мне на спину. «Да чего тяжелая! Ее нечеловеческому весу, конечно, меня практически не замедлить, но такого я все равно не ожидал. Повезло, что моя сила а сила, так часто присуща Акарам, столь внушительно. Это вдохновляло, укрепляя чувство родства с моими корнями. Мы ускорили шаг, но все равно часто приходилось останавливаться. На очередном привале Говард ушел на разведку и вернулся с частями Акарской сбруи, а вскоре мы набрели на ее хозяев, павших. По земле тянулась кровавая полоса, усеянная трупами, И чем ближе к сердцу этой мясорубки мы подбирались, тем чудовищнее становилось зрелище. Весь лес был проникнут вонью тухлятины от штабелей убитых акар. Трупы, трупы, трупы. Кругом одна смерть. «Что здесь случилось?» — недоумевал я. «Нора?» — произнес Говард. «Знаю. Хрома, дай слезть». Я опустил ее на землю. Протезы разжались и зашелестели чешуйками, вновь оживая. «Ты впервые назвала меня по имени!» Усмехнулся я. Нора отвернулась. «До поры до времени мы на одной стороне. Но дашь повод, разделаю тебя, глазом не моргнув». «Я это уже слышал». Она вышла вперед. Их парочка точно что-то знала об этой кровавой бойне. «Что здесь произошло?» — переспросил я, и тут же сам выяснил ответ, обогнув крупный валун. Среди десятков кровавых тел лежало богопротивное нечто. Комплоти и костей с торчащими во все стороны конечностями, точно грибные ножки. Пасть шириной во все тело была утыкана затупленными клыками сплошь вакарской крови. Тварь уже обмякла, так сказать, сдулась, но все равно один вид этого мясного серо-зеленого шара вгонял в дрожь. «Это что за ужас!» — поразился я. Во время последнего сражения наш запас Хара вытек из цистерны и собрался в это чудище. Нора помолчала. «По правде, если бы не оно, нас бы смели, и обороне пришел бы конец». Она положила на тварь. Металлическую ладонь. «Спасибо, что ли?» Рука вздрогнула. Ком, у меня замерло сердце ни с того ни с сего, пришел в движение. Мы тут же отскочили с оружием наголо. Говард выхватил кренок «Я секиру». Нора шумно перестроила руки. Однако тварь откатилась только на ладонь и сползла в небольшую ложбину. «Отбой? Чудище сдохло?» «Не слишком-то уверенно», — сказала Нора. Я тут же завертел головой по сторонам. Неужели заподня? Если Акары нападут, нужно успеть ударить Норе и Говарду в спину. «Что-то не сходится», — задумался солдат и подошел к груди раздутых трупов. «Поясни», — приказала она. Говард опустился на корточки. «Здесь только народу полегло». И тела сравнительно свежие. А ведь сражение было год назад. Насколько свежие? Им не больше недели. Признаки разложения только начали проявляться. У всех, кроме туши, — указал он на мясной шар. Тварь верно на них охотилась и так допекала, что пришлось ее прикончить. Я подошел к обмякшему кому. Останки давали понять, что здесь случилась кровавая баня. Но почему? Из-за чего? Эта загадка не давала покоя. «Бой не был вынужденным», — осенило меня при виде всей картины бойни. «Здесь добывали славу». «Чего?» — переспросила Нора. «На окар никто не охотился. Охотились они». «Чудно! Значит, сотни дикарей меньше». Она развернулась и уже хотела уйти. «Вы не понимаете...» Поглядел я на них с говордом. «Охота у моего народа в крови! Убей неубиваемого зверя, и тебя зауважают все! Думать надо не о сотне убитых Акар, а об одном живом, кто нанес смертельную рану, Я обошел тушу поверх трупов моих собратьев, ведя по ней рукой. И вот нашел искомое. Не ошибся все-таки. Но разговором тоже подошли, и последний побледнел. — Владыки, это что такое? — Смертельная рана, — ответил я. Прямо в мясном боку чудища была до того глубокая вмятина, что всю половину тела, превратившуюся в один большой черный кровоподтек, вдавило внутрь. «Тот, кто прикончил этот ужас, обрек себя на почет!» Я по очереди заглянул Нори и Говарду в глаза. «Такой почет, что хватит сплотить под своим началом все племена!»